Глава восьмая. Разговор с Аланом разбередил старые раны. Я ходила из стороны в сторону в кабинете уже минут десять, отмахиваясь от страшных воспоминаний, как мухобойка от мух. Не хотела вновь погружаться в пучину отчаяния. Вот что меня дернуло спросить про детей? Ровно десять лет назад я потеряла ребенка. И неутешительный диагноз мне поставили еще в том мире. Теперь вновь зависла в невесомости, как и тогда. А что, если врачи ошиблись? Что, если они посочувствовали и подарили призрак надежды, вместо того, чтобы просто сказать, что я больше не могу иметь детей? Уверена, здесь не будут давать ложных обещаний. Не зря я драконяру бросила. Королю все-таки наследники нужны. Я себя и так накручиваю, как макаронину на вилку». Еле-еле успокоилась после расстановки документов, все по алфавиту «от а до я», даже заплесневелый пирожок нашла между стеллажами и пилочку для ногтей еще из того мира. Так вот где она была. Удивительно, сколько вещей, полезных и бесполезных, можно найти во время уборки. Грета горничная отличная, но к стеллажам я ее не пускаю. Это моя территория, я королева документации, я... Бывший бухгалтер. Удивительно, но воспоминания взбодрили, как чашка ароматного кофе с утра. А еще посетила одна мысль смутьянка. При драконяре срывов не было. алочка вы идете на фитнес?» спросила Наташа, заглянув ко мне. «Наташа, не трогай меня. Заниматься надо». «Заниматься надо. Это ты мне говоришь? Две страницы прочитала, а я... Тебя что попросила сделать? Там действительно неинтересно. Что вы нервничаете-то? чуть ли не пискнула Наташа. Где мой набор начинающего маньяка? Черный балахон, лопата и тесак. Чего я нервничаю? У меня сегодня была уйма народу. Попаданка или местная, вот в чем вопрос. Плюс еще некоторые решили, что я подрабатываю психологом вдобавок, добавок, раз приходили со своими проблемами. Я подходила к все ближе к ней, наблюдая, как в глазах Наташи появляется страх. «Меня чуть не сожгла ярая фанатка короля. Возможно, я встретилась с лицом к лицу, с убийцей, с милым личиком. И ты меня тащишь делать то, что я сейчас делать не в состоянии. А ты проснулась во сколько? В 2-3 часа дня? Ты что-то сделала за сегодня? Ой, наверняка нет. Даже пять заданий из книги не выбрала. Ты просто зажравшаяся девочка богатеньких родителей» не способная помочь ни одному человеку, лишь требуешь что-то для себя. «Алла!» — прошептала Наташа со слезами в голосе. «Наташа, взрослей! Мир не крутится вокруг тебя!» Я прошла мимо нее. «Понимаю. Не виновата она. Но тут уже меня не остановить. Устала я, просто устала. Завтра извинюсь. Пусть полежит, подушку поплачет, помучается». А мне с какой-то стороны было обидно. Я сюда попала одна, и мне никто не помогал. А тут на тебе и кров, и еда, и забота. А она две страницы прочитала. И нет, совесть усни. «И Алану, постелила в гостевой», — сказала Грета, взбивая подушки. «Что ему через весь город в гостиницу ехать?» Я пожала плечами. Пусть остается. Главное, чтобы Натан на крыльях ревности не прилетел. Вот опять все мысли к бывшему вернулись. «А что? Пусть понервничает. Я женщина свободная, имею полное право пускать к себе в дом мужчину. И вообще, его Грета оставила». «Да жила, уже сама перед собой оправдываюсь». На тумбочке стоял ароматный отвар для успокоения нервов. «Я вынесла мозг Наташе, Грета выносила мне». «Вот нечего деточку обижать, она еще ребенок», — причитала горничная, стоя надо мной, как ДПСник на трассе жаждущей взятки. Только от меня хотели, чтобы я допила до дна. Ей 19 лет, взрослый лоб, я в ее возрасте уже работала. Напиток ожог горло и оскривилась. Но Грета и не собиралась уходить. Работа — это всего лишь трата жизненного времени за деньги. Не отталкивайте тех кто к вам привязался. Тем более у нее, кроме вас, никого нет. Только я хотела возразить Грете, и без вас она бы здесь долго не протянула. Клянусь я ухту Рэй, она не в расчетах, но в остальном ей нужна помощь. Грета забрала пустую кружку и вышла из спальни. День меня сильно вымытал, а потому я легла спать. Только голова коснулась подушки, как я моментально провалилась в темноту. Мягкая перина, такая ласковая, и одеялка, из которого не хочется вылезать, а главное — тишина. Вот сейчас открою глаза, а за окном будет ночь, придется мучиться от недосыпа. Но, открыв глаза, увидела яркий солнечный свет, струящийся из окна. Легкая воздушная нега обволакивала все тело, и так не хотелось вставать. Еще пять минуточек и... Отбор. Я подскочила с кровати. Проспала все на свете. Часы либо стояли, либо нагло утверждали, что уже два часа дня. Я выглянула в окно, выходящее в сад, из которого можно увидеть краешек улицы. Никого. Сегодня праздник? Или, может, апокалипсис случился? На скорую руку надела домашнее синий сарафан. Стража в металлической броне и с алибардами в руках стояла на месте возле кабинета. Дверь открылась, и из кабинета вышла довольная Наташа. Мальчики, все свободны. Наташа, что происходит? Спросила я, упираясь в стену. Она округлила глаза. Ушарик взвизгнул в ее руках и часто задышал, вывалив язык. Отбор был. Мы тут с Салоном со всеми справились. Я думала, вы еще поспите. А где люди? Недоуменно спросила я. А я откуда знаю? Я, как увидела толпу, поняла, что закончится все плохо. Наташа погладила пушарика и поправила волосы. Попросила короля разогнать толпу. Правда, письмо мы с Гретой написали от вашего имени. И вот теперь тяжелая дрожь волнения и ужаса промчалась по телу. Что они написали королю? Нет, я в Грете не сомневалась, но с ней же была Наташа с буйной фантазией. Что вы написали? ой сейчас покажу она протянула мне бумажку уважаемый король алла спит под окнами шум пришлите пожарников или поли мили а омон в общем защитников государства о боже я требую своей казни они же короля без титула написали хотелось и плакать и смеяться грета приказ от короля получила А он там так и написал. Те, кто пришел не с иномирянками, будет казнен. Сегодня последний день набора. И вот, лично вам. Она протянула мне конверт. Мы его открыть не смогли. Ох, личное предупреждение. Как все плохо-то. Хорошо, а кого вы набрали? Я спрятала в карман письмо. Потом прочту. Наташа задумалась, изображая сосредоточенность на лице. Были 101 человек. Зашло человек 40. Лично я всех направляла к Алану. Он набрал еще четверых. И того всех и номерянок, которые примут участие 10. Кто примет участие? Ой. Что-то мне это ой. Не понравилось. Ты не записывала? Нет, я думала, доктор запишет. Я не записывал, думал, что вашу помощница запишет. Алан допугал меня появившись неожиданно. Тихий дракон. «Отлично. У нас есть четыре неизвестных». «Но не волнуйтесь, все они придут во дворец», — сказал он. «У меня память хорошая. А вот Наташу я бы не допустил к отбору». «Это еще почему?» — насупилась девушка. «Вы так всех выбирали, что тут местные в слезах убегали». «Нет, я им просто говорила, что наши лучше выглядит, с гордостью ответила она. Развернулась и ушла, постукивая каблуками. И, кажется, она чуть больше попой стала вилять. Вот он, мужчина в доме. Наташа участвует. Все претензии в письменной форме к королю. Я направляюсь сегодня во дворец. Он повернулся ко мне, а я почувствовала обжигающий взгляд сквозь темные стекла. Отдыхайте. С результатами ваших анализов я приеду лично. Всего хорошего. Я мягко улыбнулась. «Ничего он Натану не расскажет. Я и так заслужила наказание за один набор больше, чем жить буду. Работу проспала, толпу распугала, личные и приближенные в отборе участвуют. Просто мастер по поиску неприятностей». Хоть от толпы избавились. Наташу я похвалила, она мне книгу вернула. Я отправилась в кабинет, пытаясь представить весь трагизм ситуации. И да, все, что я убирала, перемешалось вновь в полнейшем хаосе. Но, с другой стороны, я бы месяц отбирала людей, а Наташка молодец, всего за полдня. Положила книгу на стол, заметила торчащий небольшой клочок волос. В Акурет на второй странице. Первые две страницы были введением, рассказывающим про Яухтурей. Такое ощущение, что тот, кто их писал, был сильно пьян, Теперь понятно, почему Наташа не выдержала, а вот дальше шли испытания. Весело же драконом жилось, если для того, чтобы выйти замуж, нужно испытания проходить. Ладно, потом почитаю. Рука потянулась к письму. Что он написал? Волнительно немного. Герцогиня Алла Петровна уверен, вы выспались. Набирайтесь сил, через неделю начнется отбор. Дворец готов к приему иномерянок. Укажите пять испытаний для них. Главный храмовник храма Яухтурей готов вас принять завтра утром. Не проспите. А я читать не хотела.